Глава пятая. Дружба на крови. Те оказались рядом и как раз торопились на помощь сражающимся. Только напоролись на жнеца. Спокойно, ребята, я... У него кровь на руках! Стой смирно, сука! Напряжение достигло пика, когда в макушку Ника ударился случайно прилетевший с места драки камешек. Парень едва заметно пригнулся, и это спровоцировало атаку. Упав на землю, он перекатился влево, время от времени получая каменные пули. Но об этом в курсе был только он. Надо было создать видимость боязник магии, иначе его рассекретят. Масс-медиа в Андервуде развиты слабо, и в лицо жнеца знало не так много народа. Те, кто ошивался в штабе, разве что, и те, кто присутствовал на показательном бое в Колизее. Однако большая часть мясников тогда патрулировала улицы, и без понятия, как выглядит их жнец. Это сыграло нику на руку. Если к нему сразу не обратились по титулу, значит все нормально. Оставалась единственная проблемка – на хвосте пять опытных бойцов. Парень не испытывал жалости никакой фракции, но в данный момент не хотелось бы убивать своих. Защита и ресурсы военных ему все еще нужны. Другое дело – взорвавшиеся аристократы. Их крошить не жалко. Эти ребята никогда его не примут. Да и Ник не стремился добавить голубых кровей в свой организм. С собственной башкой бы разобраться, а потом уже основывать рот. В подкате он проехался прямо под ногами четырехметрового вора, нагруженного мешками, и плечом выбил дверь жилого дома. На него ошарашенными глазами посмотрела бабулька в фартуке и с миской теста. Ложка упала на пол. Спрячьтесь. Буквально взяв ее на руки, Ник запихнул ничего не понимающую женщину в шкаф. — Это вам за дверь и окно. — Какое еще окно? понимающе спросила дама, глядя на мелкий зеленый камень, но затем услышала звон бьющегося стекла. Она собиралась уже вставать, но внутрь один за другим ворвались пятеро неизвестных. Она не видела их, но один выругался и произнес. Еще вернуться можно, он в окно выпрыгнул». «За мной!» Торженцы покинули помещение через две. Падать пришлось практически с четвертого этажа. При входе пристройка располагалась на первом. Но другой стороной выходил на своеобразный склон. С него-то Ник и полетел на всех парах. Правда, не вниз, а на балкон противоположного здания. Там он чудом сгруппировался и уцелел. Открытого перелома нет и ладно, остальное залечится. На всякий пожарный поглотил горсть кристаллов. Покинув дом, он описал крюк и снова вернулся в зону боевых действий. Она разделилась на несколько секторов. Вдруг сражались плащи и гвардейцы а в третьем отбивалась пятерка. Принц не отсвечивал и все время находился рядом, как и велели. Вот и сейчас он высунул свою хитрую морду с крыши и указал правильное направление. Ник тут же ринулся на подмогу. Выражение «влететь с двух ног» всегда вызывало у него скепсис. Зачем так делать? Ведь можно ударить сзади по голове или нанести точный удар одной ногой. Однако сейчас он, что называется, прочувствовал этот момент. Со всего разгона жнец растолкал построение гвардейцев словно кегля. Это развязало руки ребятам. Те тут же покинули укрытие и массированным огнем искалечили разобщенных магов. Всего нападавших было порядка семи. Одному Ник сломал позвоночник сразу. Троих убили друзья Ганса. Сам Беглес не участвовал в сражении, так как заживление отрубленных конечностей – процесс долгий. Сомс, хоть и позволил их установить, но не дал нужное количество руды для выздоровления. Ариста еле передвигался, потому его приходилось тащить. Оставшиеся четверо противников яростно сопротивлялись, но отступить не могли. Их взяли в кольцо. Защитные артефакты сдерживали как магические атаки, так и попытки прорубить с мечом. Вход пошла грубая сила. Ник увернулся от колючего удара и пробил кастетом джеб, что называется, в створ. Метал ударил о металл, и в шлеме образовалось вмятина. Скорее всего, сражающийся получил сотрясение. Но жнец сюда пришел не диагнозы ставить, а делать дальнейшее лечение бессмысленным. Поэтому, когда раненого попытались прикрыть магией, он только ухмыльнулся и закончил дело хлёстким тычком солнечное сплетение. Тело рухнуло вниз, ну а дальше молодчики Ганса разобрали на запчасти остальных. «Кура, займись глазами!» крикнул со своего места лысый. Он сидел, прислонившись к стене. — Привет, Ник. Горячий вышел денек, да? Он говорил, как пациент после наркоза, заплетающимся языком, и еле держал глаза открытыми. Они то и дело закатывались, но парень тряс головой и улыбался. — Бери. Ник достал запасы емировых камней, сверху юркнула тень, и две трофейные сумки упали прямо возле Хьюза. — Принц, такая лапочка! — счастливо произнес Ганс. В его руки стремительно впитывалась магическая энергия. Ник заметил, что алхимик Вормлинг ходит от шлема к шлему и открывает забрало. В морщинистых коричневых руках мелькала склянка с кислотой. Парень сжигал глаза поверженным противникам. «Это... это чтобы тебя не узнали», — окрепшим голосом сказал Ганс, проследив за направлением его взгляда. «Я-то с парнями уже все. Персоны нон -грата. «Тебе ни к чему лезть в это дерьмо, друг». «Понятно». Ник вытаскивал один за другим камешки и отдавал Хьюзу. «На, лицо прикрой». Ариста протянул ему черную бандану, и пока жнец повязывал ее, дворянин смог встать. «Отлично. Голова немного кружится, но в целом пойдет». Парня тут же взяли под руки Сильвиус и Фарадж. «Мастера души клинка. Оба люди». Один из семи купцов, а другой потомственный ремесленник. В мирное время они постоянно соперничали друг с другом и цапались, кто сильней, но сейчас работали сообща. «Все, уходим», — скомандовал Ганс, и они на секунду остановились в переулке. «Спасибо», — протянул он руку. «Я этого не забуду». «Куда вы теперь?» — поинтересовался Ник. Ганс сплюнул красной слюной. «Сначала к Чаче, а там посмотрим». Звучало логично. Крайние всегда стояли особняком от линии партии и не считались ни с кем. Это не понты или какая-то особая позиция. Скорее, выработанная за сотни лет стратегия поведения. Они опасались иметь дело с чистокровными людьми из Совета, и надо признать не зря. «Хорошо, тогда свяжемся через него, уходите». Он поправил бандану, но, заметив в глазах друга нарастающий серый свет, пригнулся. Два луча энергии блеснули и через пару секунд погасли. Хьюз потерял сознание. Ник обернулся и увидел тех самых пятерых красных плащей, что преследовали его на пути сюда. Ариста отделил верхние половины тел от нижних. Кого-то ровно, кого-то косо, но фактное лицо. Трупов на улице прибавилось. Все рванули наутек, так как звуки соседних битв прекратились, и это могло означать одно – «Мясники разобрались с гвардейцами и скоро будут тут. Далеко не факт, что они так же подставятся, как эти несчастные». Ник уходил дворами, пока не добрался до внешнего города, где уселся на принца и спустя час уже был дома. Он не помнил, как поел, обмылся и вообще справил обычные человеческие потребности. Хорошо, что бытовой стороной его жизни занималась Кира, иначе бы он превратился в дикаря. Уставший, Ник разложил на столе карту подземелий, что ему вручили за расширение границ, и внимательно изучил восточную сторону. Там находились бескрайние территории так называемых равнин спокойствия. Дело в том, что эти земли не представляли никакой опасности, но и обосноваться там не вариант. Все из-за гигантских кротов и паразитических грибов. Любые искусственные постройки, возведенные в этих местах, сжирались хищным мицелием, а фундамент разрушался слепыми землекопами. Так как существа нечувствительны к химировой руде, то и выгнать их с территории нет возможности. Они законные обитатели плодородных равнин. Там жили в основном кочевники, дикая смесь разных рас. Андервуд сотрудничал с ними, продавал еду, лекарства и руду в обмен на редкие растения – И ингредиенты с магических существ. Алхимики высоко оценивали местную флору и фауну. Вот только поставить процесс добычи на промышленные рельсы не могли. Слишком огромна эта территория, и нужные материалы разбросаны по ней купой рукой. Проще торговать с местными. Нет конца и края этим тянущимся на многие километры пещерам. Некоторые из них настолько древние и объемные, что в состоянии вместить в себя сотню таких городов, как Андервуд, Проблемой была необъятность этих расстояний и невозможность размещать постоянные перевалочные базы. Это как океан в мире подземелий. Бороться с ним себе дороже. Адам объяснил, что неделю назад оттуда пришел гонец с хорошими новостями. Ну как хорошими? Группа кочевников и ста человек погибла, но один из них выжил и смог добраться до соплеменников. Перед смертью счастливчик передал примерные координаты происшествия, Больше никаких данных не было. Кочевник скончался от болезни Иран. У соплеменников не хватило руды помочь несчастному. Южный штаб проявил инициативу и вызвался разобраться в этом деле. Кайзер намекал о возможной красной черте, но скорее, чтобы поиздеваться над Саймоном и Ником. Большая вероятность, что это просто байка, или кочевники не поделили добычу. Человеческий фактор тоже не следует отметать. «В общем, задача — разгрести бардак и наказать виновных, если таковы найдутся». Ник зевнул и еще немного посмотрел на вторую карту уже самого Андервуда и сложил обе в компактный квадратный кожаный чехол. «Пора баеньки», — сказал он себе и лег спать. «Возможно, в ближайшие 3-4 месяца — это последний раз, когда его тело наслаждается уютной кроватью. Чертов солнце!» На следующий день Ник узнал новости от помощника их служанки. Борди закупался продуктами на рынке и потому был в курсе всех слухов. Ганса объявили в розыск. Теперь Хьюз враг государства номер один, кровожадный убийца, ублюдок и все в таком роде. Особенно на него точили зуб красные плащи. Обыски кремели по всей периферии. Сомс, хоть и подпадал под гипноз парнишки и отсрочил его казнь, но перестраховался. Сенсей прав, этот человек продумывал каждый свой шаг. Любое действие со стороны советника приносило выгоду по нескольким направлениям. Например, что ему мешало сразу отправить хороший конвой? Он беспринципно пожертвовал шестерыми бойцами, хотя вешал лапшу о единстве и большой военной семье. Лицемер. Нападающие смяли несчастных, тогда как остальные мясники всегда были рядом, ждали в засаде своего часа. Этой операцией Сомс обескроил два знатных семейства. Открывался маневр взять их под крыло или, наоборот, связаться с конкурентами Арлингов и Хисториусов. В любом случае, носителя Д-угрозы он заберет себе. Также Рочестер чист перед Ником. Решение о розыске и ликвидации Ганса принимал не он, а совет. Но и ссылка двух опасных и независимых от армии бойцов давала пространство для поиска других угроз. Если они с Саймоном не вернутся как можно быстрее, то рискуют застать штаб со множеством новых носителей. А люди со сверхспособностями всегда как заноза в заднице. Никогда не знаешь, чем удивят. Грубо говоря, Нику не дадут возможности развить свой потенциал. Ведь слабые угрозы – крайне важный ресурс. Тот, кто его контролирует, получает колоссальные преимущества перед остальными. Личная гвардия сверхлюдей сомнет любой отряд красных плащей а те, на секундочку, элита среди магов и мечников». Ник наскоро перекусил и вместе с сенсеем выдвинулся пораньше из Андервуда. Они прошли через квартал вормингов с восточной стороны и показали значок смотрителю вараньей норы. Там им выделили двух скоростных ящеров. Путь предстоял неблизкий, и не хотелось чрезмерно нагружать принца. Он и так везет многочисленные припасы и оружие. Борди с утра нагрузил животину в дальний поход, а также надел на хвост присланную артефактором Азлором металлическую авоську с лезвиями – новое оружие четвероногого. Из-за того, что кузница теперь день и ночь работала на одного клиента, ремесленник решил закрыть этот заказ пораньше. «Что нос повесил?» – спросил Саймон, когда они возились с запутанной системой веревок на варанах. Похоже, его мрачное настроение за ночь сменилось обычным подстебывающим. Приходила твоя зазноба, будить не стало. Ты о ком? Сенсей махнул рукой: Ты забываешь, что я прекрасно чувствую запахи, в том числе и секса. Девчонка просила передать, что нашла убежище. Ну, и вот это! Он бросил Нику в руки цилиндрический футляр. Парень открыл его и увидел заживляющую мазь светло-зеленого цвета совсем не ту, которую обычно пользовался. Он надрезал ножом мизинец и легонько коснулся подушечкой пальца алхимической смеси. Рана тут же схватилась и закрыла свои края. По руке растеклось легкое покалывание, а затем согревающая волна. Шикарная вещь! повертив баночку, жнец отправил ее в подсумок. А на словах ничего не передавала. Но, если опустить бабское ворчание и ругательство, то пожелал не сдохнуть». «Понятно». Улыбнулся Ник, представив, как раскрасневшийся от злости и смущения Алекса передает ему подарок в дорогу. Сто пудов этот крысюк еще состроил одну из самых раздражающих хитрых рож, на какие был способен. Ник не забыл про девушку, но времени пересечься не было. К тому же Адам настаивал на немедленном выезде. Отряд Саймона и так достаточно отдохнул, по мнению командования. Платили хорошо, грех жаловаться. Еще чуть-чуть, и он докупит нужную амуницию с бижутерией. Хотелось бы и принца еще пару раз улучшить волшебными камнями, но это он сделает, когда вернется в свой оазис. Как раз перед отправкой наверх, выгребет подчистую. А сейчас они с сенсеем оседлали зеленокожих шустриков и рванули по пещерной магистрали навстречу новым опасностям. Момент, когда он увидит дочь не за горами. И если на равнинах спокойствия найдется хотя бы маленькая подсказка или еще одна сильная душа, то это еще на шаг приблизит его к цели.